Глава 24. Артем. Ему было тепло. Обычно так тепло бывает, когда задремлешь на воздухе в середине лета. Солнечные лучи на лице, легкий ветерок, обманчиво, если вовремя не уйти в тень и обгореть недолго. Он осторожно пошевелился и тут же скривился от боли. Болело, кажется, все тело, больше всего рука. Вся перепачканная теплым и липким. А кроме нее голова, которая гудела и кружилась, и спина. Ощущалось это так, как будто его долго били палками. Он глубоко вдохнул. Воздух был каким-то непривычным, влажным и соленым? или это был просто вкус крови? Артем судорожно сглотнул. Возможно, он умер. В этом случае дедушка Каи был прав. Посмертное бытие определённо существовало, потому что он чувствовал под пальцами мягкий и тёплый песок, слышал крики птиц, или это кричали надрывные высоко женщины. На мгновение Артёму стало страшно, очень страшно. Вдруг это и есть то, что будет происходить с ним после смерти целую вечность. Тепло, плен неясных звуков и ощущений, как будто он снова ребёнок, готовящийся появиться на свет. Что, если так оно и есть? Артем открыл глаза и тут же зажмурил их снова. Яркий солнечный свет на миг ослепил его. Итак, смерть откладывалась. Очень осторожно, кряхтя от боли, он повернулся на бок, и его стошнило прямо на золотистый песок. Перекатившись и поддерживая раненую руку, Артем сел, опираясь на другую, и замер. Прямо перед ним расстилалось огромное водное пространство, синее, бесконечное. Вода цветом сливалась с небом, и Артёму показалось, что он сидит на краю вселенной, над бездной. По спине пробежала дрожь. Вода не молчала, она тихо рокотала, как огромный чудовищный кот. По ее поверхности пробегали одна за другой волны с белыми пенистыми гребешками. Под ними перекатывались легкие разноцветные камушки. Никогда раньше он не видел столько воды одновременно. Одна из волн подкатилась совсем близко, коснулась раны на руке, и он вскрикнул от неожиданности и боли. Рану жгло, как от огня. Посколе он смочил в воде пальцы, поднес к губам. Вода оказалась соленой. Ветер донес до него незнакомый запах, немного гнилой, немного травяной, немного рыбный. Артем отполз от воды. Кажется, он потратил на это несколько минут, но преодолел всего пару метров и обернулся. За его спиной, гораздо ближе к воде, чем он ожидал, стоял лес. В сердце Артёма упало. Лес был совсем чужой, совсем незнакомый. Колыхались на ветру крупные темно лиловые листья. Велись по высоким прямым стволам ползучие темно-зеленые растения, из-за которых, кажется, под кроны деревьев не проникал ни один солнечный луч. Здесь, на песке, было тепло, даже жарко, но от леса веяло прохладой. Где-то в ветвях закричала высоко и протяжно птица. Такого крика Артем никогда раньше не слышал. Солнце над головой показалось больше и ярче того к свету, к которого он привык. По небу неспешно проплывали нежно-розовые облака. Мимо Артема, торопливо поглядывая по сторонам, пробежала целая вереница существ, похожих на черепах, но мерцающих пурпурно-алыми прозрачными панцирями и длинноногих. Одна за другой черепахи скрылись в воде. Артем огляделся медленно, потому что каждое движение давалось с трудом. Справа от него наполовину закопанный в песок лежал фотоаппарат, сломанный, бесполезный. От него все еще поднимался вверх легкий дымок. Значит, то, что он сделал, сработало, судя по тому, что прорехи нигде не было видно. Тень обещала открыть ему нужное знание, когда придет время. Так и случилось. Слева лежал камень, и Артём торопливо схватил его, крепко сжал, холодея при мысли о том, что камень мог оказаться в воде. Он никогда не нашел бы его. Он помнил, как прыгнул в прореху, как в ней исчез тень, там же скрылись Сандер и кажется Ган, возможно, еще кто-то. В сумятице происходящего было не рассмотреть. У Артема не было ножа или ещё чего-то острого. Поэтому пришлось хорошенько потрудиться, чтобы оторвать от рубашки полоску ткани и перевязать руку. В него стреляли, возможно, пуля осталась внутри. Он не знал и думать об этом было страшно. Еще через несколько минут ему удалось встать. Хорошо, что никто его сейчас не слышал. Можно было не стесняться стонать от боли. Выпрямившись, Артем спрятал камень в карман и огляделся. Он опасался, что рядом окажется Сандер или тень. Артем сам не знал, кого боялся увидеть больше. Пожалуй, в сложившихся обстоятельствах встретить Ганна было бы даже хорошо. Однако берег, протянувшийся вправо и влево насколько хватало глаз, был пустынен. На кромке леса тоже никого не было видно, но деревья, словно чувствуя его взгляд, приглашающе качнулись под ветром, легко вздохнули. И еще раз проверив в кармане камень и поддерживая раненую руку, Артем пошел им навстречу.